Величие Афин во время правления Перикла. 450-431 года до Рождества Христова. После смерти Кимона первенствующее положение в политике стало принадлежать Периклу, хотя первое время у него и были соперники. Ими были Миранит, Талмит и Фукидит, принадлежавшие к аристократической партии. Несмотря на их нападки, власть и значение Перикла остались непоколебимы. Даже самый значительный противник, Фукидид, родственник Кимона, далеко уступающий ему в военных дарованиях, в 444 году до Рождества Христова был изгнан астракизмом. Теперь у Перикла не осталось соперников. Он владычествовал над переменчивым народным собранием своим могучим красноречием и управлял народом по своему произволу. Бескорыстие Перикла, в котором не превосходил его даже сам Аристит, растиралась до того, что, по словам Плутарха, во все время своего управления он не увеличил своего состояния ни на одну драхму. Эта добродетель выказалась тем величественнее, чем богаче становилось государство и чем блистательнее было употребление, которое сделал из этого богатства художественный вкус Перикла. Уже Кимон начал заботиться о развитии искусств в Афинах. Но то, что было стремлением лишь отдельного частного лица, теперь должно было стать одним из главных призваний всего государства. Афины, проявлявшие до сих пор свое величие в военных победах и расширении государства, должны были оставить по себе вечные памятники их произведениях искусства. Наряду с военным господством должно было существовать и господство мирное, из которых первое, несомненно, служило основанием последнему. С окончательным установлением зависимости союзников от Афин все их богатые сокровища поступили в полное распоряжение афинян. Последний шаг в этом деле был сделан перенесением в Афины общественной казны, которая до тех пор хранилась на острове Делосе. Этими сокровищами Перикл воспользовался, чтобы покрыть издержки на новые произведения искусства. Его план состоял в том, чтобы сделать свой город столицей Объединенной Греции – Для этого Афины должны были внушать союзникам уважение своей роскошной внешностью. Но не частные дома, а лишь общественные здания должны были предстать во всем художественном великолепии. Судьба послала Периклу друга и помощника, который помог ему достичь в его предприятии высшего идеала художественной правды и красоты. Этим другом был знаменитый скульптор Фидий, бывший главным руководителем реконструкции Афин. Ему помогали другие известные мастера – строители Иктин, Калликрат и Мнисикл, живописцы Полигнот и Панен, воятель Поликлет из Аргоса. Самыми выдающимися произведениями искусства времен Перикла были следующие. Одион – крытое круглое здание, в котором во время панафинейских празднеств происходили введенные Периклом музыкальные состязания. У подножия Акрополя Мнисикл построил пропилеи – С правой стороны к этому зданию примыкал небольшой храм богини Победы ники а левый флигель заключал в себе картинную галерею – пинокотеку. Посредине, поднимаясь вверх широкими ступенями, шла беломраморная лестница с пятью проходами, поддерживаемая колоннами. Наверху стоял Парфенон – храм девственной богини Афины из белого мрамора. Заднее здание служило хранилищем государственной казны – Там же возвышалась статуя Афины из золота и слоновой кости. Богиня была изображена стоящую в длинной, не спадающей до земли одежде, шлемом на голове. В одной руке она держала копье, а в другой – статую у богини Победы. У ее ног лежал щит. На самом верху крепости находилась другая медная колоссальная статуя той же богини Афины, покровительницы города. Эта статуя, как и первая, была работой Фидия. Она держала меч, как бы готовый для защиты. Едущему в Афины, уже у мыса Суния, были видны позолоченные острие копья и перья, развивавшиеся на шлеме богини. Статуя Зевса Олимпийского также была произведением Фидия. Сооруженная из золота и слоновой кости, 40 футов вышиной, она возвышалась над всеми другими статуями. Лицо имело выражение сознания в те могущества, величия, спокойствия и доброты. Конечно, противники Перикла обвиняли его за все эти сооружения и упрекали его в расточительности и растрате общественных сокровищ. Сам народ был поражен огромностью издержанных им сумм. Но когда Перикл заявил, что он готов покрыть все расходы из своего собственного имущества с тем условием, чтобы на всех сооружениях были сделаны надписи, что они составляют его дар, то народ, весьма чувствительный к подобного рода славе, воскликнул, что он может издержать все и ничего не жалеть. Популярность Перикла основывалась не только на том, что под его руководством создавались произведения искусства. Благодаря расцвету художественной деятельности, многие тысячи ремесленников и художников нашли выгодные для себя занятия. Вместе с тем возник новый источник богатства – торговля. В Перейской гавани был построен новый город с самой оживленной торговлей. Сюда приходили корабли с грузами хлеба и других продуктов из плодоносных стран Черного моря и со строевым лесом из Фракии. На торговой площади было постоянное оживленное движение. Кто не нуждался в городе Афинах, говорит ксенофонт не все ли страны, богатые хлебом и стадами, маслом и вином, не все ли имевшие возможность нажиться по своему уму и своим средствам, ремесленники, софисты, философы, поэты, все жадные до всевозможного рода зрелищ и развлечений, все желавшие многое быстро купить или продать, где могли они найти для всего этого места лучше, чем Афины». Благосостояние беднейших классов населения составляло также предмет заботы Перикла. Множество беднейших жителей он поселил во вновь основанных колониях. Для того, чтобы успокоить недовольных граждан, он установил раздачу хлеба. Затем, чтобы дать и бедным людям возможность доставлять себе удовольствие, Перикл установил выдачу им так называемого георикона, то есть зрелищных денег для входа в театр. Чтобы бедные граждане могли пользоваться своими общественными правами, Не тратя на это непроизводительно время, необходимое для изыскания средств на пропитание, он ввел жалования судьям и воинам в таком размере, что они, при тогдашней дешевизне жизненных припасов, могли жить в полном довольстве. Эти установления имели в то же время и политическую цель – заменить опасную щедрость частных лиц, чему пример был подан Кимоном, щедростью государства и теснее привязать граждан к демократическим учреждениям. Пока Перикл, благодаря своему личному влиянию, управлял народной толпой, введенные им меры не представлялись опасными. Но дела могли принять совсем иной оборот после удаления его с политического поприща. Скоро должны были оправдаться слова, что Перикл своими денежными подачками сделал Афинян ленивыми, трусливыми, суетными, болтливыми, алчными и падкими к наслаждениям. Под конец своей жизни Периклу пришлось перенести еще более горькие испытания. Так как враги Перикла, которого слишком любила толпа, не могли повредить ему лично, то они обратили свои нападки на его любимцев, в частности, на его подругу Гетеру Аспасию. Гитеры были иностранки, которые в противоположность греческим женщинам, жившим в уединении, пользовались свободным общением с мужчинами и нередко отличались умом и образованностью. Кроме Аспасии, с которой сам Сократ находился в дружеских отношениях, были замечательны Таис, Таргелия, Лаиса и Фрина. И вот враги Перикла стали обвинять ее, философа Анаксагора и Фидия, в безбожии Только благодаря защите самого Перикла Аспасия была оправдана. Фидия, кроме того, обвинили и у тайки части золота, предназначенного для статуи Афины – но Фидий вел свое дело с такой предосторожностью, что во всякое время можно было снять и взвесить все золото, благодаря чему он и очистил себя от всякого подозрения в недобросовестности. Второй обвинительный пункт состоял в том, что на щите Афины Фидий поместил свое собственное изображение и изображение Перикла. На этом щите была представлена битва Тизея с амазонками – Одной из прекраснейших мужских сражающихся фигур Фиди действительно предал черты лица Перикла, а себя самого представил обнаженным воином. Он был изгнан и, по преданию, умер в Олимпии. Анаксагор также был вынужден покинуть Афины.